7 августа глава 24 Генри и Ффоби спррэгю сидели за столиком у гостиницы Уэйсайт. Впервые в этом сезоне Генри привел Ффоби на воскресный завтрак, и на ее губах играла удовлетворенная улыбка. Фобби всегда нравилось наблюдать за людьми, а главная улица в Чатаме сегодня была многолюдной. Туристы и местные жители глазели на витрины, бродили по магазинчикам или направлялись в многочисленные рестораны. Генри посмотрел на меню, поданное распорядительницей. Надо заказать яйца по бенедиктски, решил он. Фоби они здесь всегда нравились. Доброе утро. Вы готовы сделать заказ, сэр? Генри поднял глаза и уставился на яркую хорошенькую официантку. Это была Тина, молодая женщина, которую он видел в пабе напротив парикмахерской в начале июля. Та о которой Скотт Кови сказал, что она играет в драматическом театре. Она не узнавала его, но ведь она видела его только мельком, когда выбегала из бара. «Да, мы можем заказывать», — ответил он. Во время завтрака Генри все время рассказывал о прохожих. «Смотри, Фобби, вон внуки Джима Сноу». «Помнишь, как мы ходили в театр с семьей с Ноу?» «Перестань спрашивать меня, помню ли я», — перебила его Фоби. «Конечно, я все помню». Она медленно пила кофе. Через некоторое время она наклонилась и оглянулась, взглядом окинув столики. «Там много людей», — прошептала она. Я не хочу больше здесь оставаться. Генри вздохнул. Он надеялся, что вспышка эмоций может быть хорошим знаком. Некоторым больным очень помог такрин временно приостанавливая или вообще прекращая развитие болезни. Когда его прописали Фобе, он считал, что иногда у нее появляются моменты, ясного сознания. Или он хватается за соломинку. Официантка подошла со счетом. Когда Генри положил деньги, он взглянул на нее. Молодая женщина выглядела встревоженной и подавленной. Ее улыбка стала рассеянной. — Она узнала меня, — понял Генри, — и теперь волнуется, свяжу ли я ее со Скоттом Ковием. Ситуация забавляла его. С безразличной улыбкой он встал и отодвинул стул Фоби. «Пойдем, дорогая». Фоби обернулась и посмотрела на официантку. «Как поживаете, Тина?» — спросила она.